Примерно столько же, как и на убийство, если не больше. Думаю, похитить такого опытного бойца ещё сложнее, чем просто убить. А потом его куда? И зачем вообще? За тем, чтобы его исчезновение можно было бы обставить как побег от чего-нибудь неблаговидного. Но, ну, например, он кого-то убил или что-то украл. Его станут искать и не найдут. Обратятся к некроманту и узнают, что товарищ жив. Одержать-то мы его будем. Доня Исидора чуть повернула голову, оглядывая комнату. — Да вот хотя бы на той полочке, там как раз есть свободное место. — Мама, ты гениальная женщина. Я бы ни почем не смог придумать так изящно и мудро. Но видишь ли, все упирается опять же в деньги, которых нет. Так что мне придется как-нибудь пережить надгробные речи и приложить побольше усилий к утешению моей дорогой подруги. А тебе придется все-таки пообщаться с тетушкой, хоть ты ее и недолюбливаешь. Беда с этими детьми, опять вздохнула матушка, просматривая коротенький список. Старая больная женщина должна вотацу по местам рои разыскивать каких-то неизвестных родственников. Разве её отушка настолько стара? Она на 2 года меня старше, разве ты забыл? "Мамочка", умело улыбался Артур. "Ты у меня ещё такая молодая и красивая, а когда мы тебя, как следует, приоденем, молодые каваллеры будут драться за право пройтись с тобой рядом". А тётушка Хасифина вовсе не стара, она просто выглядит как корова. Алистец улыбнулась дама и ласково поцеловала чадо в макушку. Неудивительно, что тебя так любят женщины. Разве можно тебе в чём-то отказать? Судя по общему приподнятому настроению и содержанию произносимых тостов, высокие стороны о чём-то договорились. Его Величество Орландо II светился от радости, как новенькая копейка и с довольной мордой раздавал направо и налево всяческие королевские милости. Например, товарищу Кантору достался какой-то здоровенный орден, похожий на стилизованное солнышко. Судя по реакции публики, награда тянула не меньше, чем на героя Советского Союза, но сам награжденный почему-то отнесся к событию без особенного восторга. Наверное, потому, что как раз во время вручения у него начался очередной приступ. Диего, как обычно, промолчал и не признавался, но Ольга уже научилась замечать скрываемую боль в глазах и характерное изменение походки. В такие моменты мистер Алиц начинал двигаться так, словно у него на голове стоит шаткий неустойчивый сосуд с водой, который ни в коем случае нельзя пролить. Заметил это и почтенный Херон, который, как оказалось, тоже был в курсе загадочного проклятия. и не только заметил, но даже предложил помощи, укоренино поинтересовался, от чего молодой человек стесняется обратиться к нему со своей проблемой, ведь метру ничего не стоит наложить столь простое заклинание. Я стараюсь пореже прибегать к помощи магов, признался диего, ведь часто пользоваться таким заклинанием нельзя, а приступы у меня постоянно. Когда вы в последний раз обращались к магу? Примерно неделю назад. Ну тогда никакого вреда не будет. — заметил кентавр и всего за несколько секунд избавил застенчивого пациента от страданий. — Вот и все на сегодня. А как продвигаются ваши поиски той таинственной особы, на которой вы должны жениться? Диего неловко покосился на Ольгу, у которой, разумеется, все полагающееся изумление было написано крупными буквами на лбу, и неохотно ответил «пока никак». Почтенный Хирон тоже заметил реакцию девушки, что-то сообразил и не стал вдаваться в подробности, только уточнил: "А метр Максимилиана вас уже смотрел?" Гега молча кивнул, и на этом тему свернули, опять вернувшись к нравам и обычаям орков. Всё странней и страннее, невольно подумала Ольга, пытаясь переварить и усвоить только что услышанное. Что ещё за женитьба? Что за особо Почему ее надо искать, и с какой радости Диего вместо этого лезет в наши с Артура отношения? Или он что, хочет и там, и там отметиться? Как говорил Жак, у всякой порядочной женщины должен быть и муж, и любовник. К мужчинам это применимо еще в большей степени. Тем более, когда одну он должен, а другую хочет. Нет, надо как-то выяснить, это все точно. А то, любезный мой Диего, чем дальше, тем сильнее задирается». Уже под самый конец обеда, когда подавали кофе, случилось еще одно непонятное событие, заинтересовавшее Ольгу. Тот самый представительный дяденька, который вместе с Диего и Мафеем так обломал бедную принцессу, вышел на середину зала и сделал заявление. Вся остальная публика вроде бы поняла, о чем речь, а вот Ольга опять осталась в недоумении. Граф зачем-то принёс официальные извинения Его Величеству Орландо, товарищу Кантору и всем, кого обидел или смутил своими беспочвенными подозрениями. Он публично признал, что заблуждался, но теперь ему открыли глаза, представив неоспоримые доказательства. В заключении он выразил готовность честно служить королю, как служили 23 поколения его предков, и произнёс какие-то церемониальные клятвы. Ольга так и не поняла, к чему это всё было, Но большинство присутствующих отреагировало положительно, значит, всё-таки к лучшему. Орланд и вовсе прослезился от полноты чувств, рассыпался в ответных словах-словеях и даже обниматься полез. А вот дальтоник с оранжевым платочком и его одноглазый саратип, похожий на господина Теофила, напротив, о чего-то скисли. В этой политике никогда не разберёшь, кто кого и за что. Надо будет потом как-нибудь у короля спросить, что такого обидного сделал граф Гейтано Кантеру и всем прочим, и что такое ему показали, что он вдруг резко бросился извиняться. И причём тут Мафей? О, а это, кстати, мысль. Лучше спросить Мафея. Король может и не сказать, только посоветует в очередной раз не лезть в политику, а вот Мафей врать так и не научился. После обеда начались танцы, игры и прочее веселье. В гости расползлись по интересам Ира села играть в карты с двумя гномами в Ольгиных развлекательных беседах не нуждалась. Почтенный Херон завершил этнографическую лекцию и направился пообщаться с другими знакомыми. Диего, будто нарочно стараясь избежать расспросов, опять шустро смылся и повлек танцевать к какой-то даме из свиты королевы Глафиры. Ольга, оставшись в одиночестве, завертела по сторонам головой, выискивая мафея, но юный принц, как назло, куда-то подевался. Зато и два только она успела рассмотреть гостей к закарточными столами и перейти поиском среди танцующих, рядом с ней нарисовался тот самый опасный господин с одним глазом. Вот не было напасти, хоть бы не забыться да не назвать его Теофилом. Как же его на самом деле зовут? Ваш кавалер не отличается воспитанностью, произнёс одноглазый, наблюдая за танцующими парами. У него и голос был как у кота. Моего кавалера здесь нет. нахмурилась Ольга. Что ж такое? Его не пригласили? А вам какая разница? Ответ прозвучал несколько невежливо, но если подумать, так и вопрос был не лучший. Да и чего пугаться? Как бы ни был опасен господин Теофил, не зарежет же он её посреди зала при куче народу за непочтительное обращение. Ей и ему общаться-то осталось недолго, так как всевидящий господин Флавиус уже скользит сюда и секунд через 10 провокационный разговор прервёт. Одноглазый чуть прищурился и кивнул туда, где кружились танцы Диего с поморской дамой. Просто любопытство. Но если это не важко, Валер, то что он мог делать у вас дома в ваше отсутствие? Простите, что за глупости. Вот именно, тихо произнёс за спиной Теофила подоспевший глава департамента. В вашем возрасте и при вашем положении приставать к юным девушкам с подобными глупостями Вам не кажется, что вы перепутали меня с мектером Максимелиана, холодно отозвался мистралит. Это он пристаёт к каждой даме, какую увидит с непристойными предложениями. А мы всего лишь беседуем, и вы нам мешаете.